Параграф 2. Курс большевистской партии на новую революцию. Спад рабочего движения в 1907-10 годах. В годы реакции сильно спала волна стачечного движения. В 1908 году бастовало 176 тысяч, в 1909 году 64 тысячи, в 1910 году 47 тысяч рабочих. Процент участников политических стачек снизился в 1910 году до 8 против 50 в 1905 году. Показателем упадка рабочего движения является также рост в этот период оборонительных и проигранных рабочими забастовок. Число участников оборонительных стачек, сопротивление уменьшению заработной платы и увеличению рабочего времени – составлявший в 1905 году 1%, в 1908-1910 годах поднялось до 34% общего числа экономических стачек. В то же время вдвое увеличилось количество стачек, закончившихся поражением рабочих, 60% вместо 29%. Однако нельзя представлять себе годы реакции как период абсолютного застоя в революционном движении. Уровень рабочего движения в период реакции был выше, чем перед революцией. В 1908-1910 годах бастовало в среднем за год 95 тысяч человек, тогда как в 1895-1904 годах 43 тысячи. Летом 1907 года поднялась волна стачек протеста по поводу суда над социал-демократическими депутатами Второй Государственной Думы. В конце 1907-го, начале 2008 -го года в Баку развернулась борьба рабочих нефтяных промыслов. Из общего числа 176 тысяч стачечников, в 1908 году 47 тысяч приходилось на Баку. Последние магикане массовой политической стачки. Смотрите примечание Так оценил Ленин героическую борьбу бакинских рабочих. Примечание. Смотрите полное собрание сочинений том 19, страница 385 и примечание. Конец примечания. Страница 404. Для упрочения связи с массами большое значение имело активное участие большевиков в происходивших в 1908-11 годах всероссийских легальных съездах народных университетов кооперативным, женским, фабрично-заводских врачей, антиалкогольным и других. Царское правительство, допустив рабочих на эти съезды, думало направить деятельность легальных рабочих обществ по линии классового сотрудничества на путь отказа от революционной борьбы и примирения со Столыпинским режимом. Но оно просчиталось. Большевики, возглавлявшие рабочие представительства на съездах, использовали их трибуну для пропаганды неурезанных лозунгов партии и разоблачения антинародной политики царизма, помещиков и буржуазии. Борьба большевиков против ликвидаторов, отзавистов, троцкистов и богостроителей. Книга Ленина «Материализм и империокритицизм». Стратегия и тактика большевиков вырабатывалась в борьбе с меньшевиками-ликвидаторами с одной стороны – и с отзавистами с другой. Ликвидаторы уверяли, что в результате Столыпинских реформ власть уже переродилась в буржуазную, а это исключает возможность общенационального революционного движения, наподобие того, какое было в 1905 году. Поэтому рабочий класс должен мобилизовать все силы не для революции, а для защиты своих особых интересов и в первую очередь для борьбы за свободу коалиции. В Государственной Думе ликвидаторы видели не только трибуну, но и центр борьбы всех живых сил страны против помещичья бюрократической реакции. Выступая против культа подполья, ликвидаторы полагали, что партию надо организовывать заново при помощи легальных организаций и легальной работы, ибо старая нелегальная организация уже труп, и оживить ее нет возможности. Примечание – Цитата из газеты «Луч» 1913 года, 19 марта. Конец примечания. В то время как большевики во главу угла своей деятельности ставили восстановление и укрепление нелегальных организаций партии и сочетание нелегальной работы в массах с легальными формами борьбы, ликвидаторы предлагали создавать инициативные группы для работы в профсоюзах обществах, самообразования, кооперативах, чтобы, опираясь на эти легальные объединения, строить открытую рабочую партию. По предложению Ленина, Пятая общероссийская конференция РСДРП в декабре 1908 года осудила ликвидаторов как мелкобуржуазных попутчиков пролетариата и его партии, которые в сущности были агентурой буржуазии в рядах социал-демократии если основные факторы экономической и политической жизни вызвавшие первую российскую революцию продолжали действовать, то конкретная социально экономическая обстановка в стране после третье июньского государственного переворота заметно изменилась. этого не понимали отзовистые группы бывших большевиков во главе с а а богдановым. На словах они соглашались с тем, что объективные задачи буржуазного развития не решены, а значит и новая революция в России неминуема. В то же время отзависты отрицали, что после 3 июня 1907 года наступила своеобразная историческая полоса с особыми условиями назревания новой революции. Они требовали отзыва рабочих депутатов из Государственной Думы, и отказа от работы в профсоюзах и других легальных организациях. Подобная тактика вела к отрыву партии от масс, лишала ее легального прикрытия. Ленин назвал отзавистов ликвидаторами наизнанку. Совещание расширенной редакции «Пролетария» в 1909 году признало, что отзавизм и так называемый «ультиматизм» – вариант отзавизма – представляют собой полное отрицание основ марксизма и ведут к анархическим извращениям. Страница 405. Совещание исключило Богданова из большевистской партии. Вскоре отзависты вошли вместе с ликвидаторами в августовский антипартийный блок 1912 год, созданный Троцким для борьбы с большевиками. Троцкий утверждал, что он стоит вне фракций и добивается примирения и объединения большевиков и меньшевиков. На деле это означало прямую поддержку меньшевиков-ликвидаторов, которым было выгодно формально состоять в одной партии с большевиками, чтобы скрыть свою слабость и попытаться подчинить пролетарские интересы мелкобуржуазным. В этой обстановке Ленин выдвинул тактику временного блока с меньшевиками-плехановцами на основе сохранения и укрепления нелегальной партийной организации. Ленинская тактика единого фронта с меньшевиками-партийцами помогла большевикам шире распространить свое влияние на легальные рабочие организации и вытеснить оттуда ликвидаторов. Часть социал-демократической интеллигенции, среди которой были Богданов, В.А. Базаров, А.В. Луначарский, П.С. Юшкевич, Н. Валентинов, Н.В. Вольский выступила с ревизии теоретических основ марксизма. В частности, Луначарский под влиянием махистской философии пытался соединить марксизм с религией, придать научному социализму характер религиозного верования. В книге «Религия и социализм» 1908 год он утверждал, что строгие и холодные формулы марксизма якобы трудны для понимания масс. С целью придать ему большую эмоциональную широту, Луначарский предложил заняться строительством новой религии без Бога, религии труда, которая заключалась бы в обожествлении высших человеческих потенций. Такое религиозно-философское течение получило название «богостроительство». Попытка соединения научного социализма с религией была на руку либеральной буржуазии, которая хотела, кавычки, «подновить и оживить религию для народа». Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин», полное собрание сочинений, том 25, страница 322. Политическая эволюция богостроителей, которые впоследствии вместе с отзавистами организовали антипартийную группу «Вперед!», и объединились с ликвидаторами в августовском троцкистском блоке, полностью подтвердило ленинское определение богостроительства как идеологии мелкобуржуазных попутчиков революции, кавычки отчаявшихся и уставших, кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 48, страницы 231 и 227. В трудных условиях реакции только большевики-ленинцы сохранили верность принципам марксизма и неустанно боролись против всех попыток его ревизии. Ленин в книге «Материализм и империокритицизм» 1908-1909 годы вскрыл классовые и идейные истоки марксизма, доказал, что представители этой реакционной философии являются идеологами контрреволюционной буржуазии, проповедниками идеализма и мистики, злейшими врагами марксизма. Идейно разгромив махизм, Ленин развил дальше основные положения теории познания диалектического материализма, дал гениальное материалистическое обобщение наиболее существенных достижений науки того времени и, прежде всего, естествознаниям. Ленин об объективной неизбежности новой революции. Ленин не раз указывал, что в России ввиду необычайного накала классовых противоречий фактически исключался реформистский путь. В 1913 году он писал Для современной России особенно верна та истина, которую сотни раз подтверждала всемирная история. Именно, что реформы возможны лишь как побочный результат движения, совершенно свободного от всякой узости реформизма. От этого так жизненно презрение демократии и рабочего класса к реформизму. Кавычки закрыты, смотрите полное собрание сочинений, том 23, страница 396-я. Страница 406. На этой странице дана диаграмма «Стачечное движение рабочих в России с 1905 по 1916 год. Число участников в тысячах человек». 1905 год – 2 миллиона 865 тысяч человек. 1906 год – 1 миллион 108 тысяч. 1907 год – 740 тысяч 1908 год сто тысяч девятый год шестьдесят тысячи десятый год сорок семь тысяч тысяча год кривая начинает расти вверх сто тысяч двенадцатый год семьсот тысяч тринадцатый год восемьсот восемьдесят тысяч тысяча год два миллиона сто семьдесят 1915 год. 571 тысяча. 1916 год. 1 172 тысячи участников. выделенные года 1905, 6, 7, 14 и 16 годы наибольшего числа участников в стачечном движении. Конец диаграмма Реформы, которые пыталась провести самодержавие, не укрепляли, а расшатывали его устои, не снимали с очереди вопросы революции, а наоборот ускоряли ее наступление. В результате для правящих верхов создавался заколдованный круг. Чтобы оторваться от революции, нужны реформы, а последние, если их проводить, приближают революционный взрыв. Революционное оживление 1910-1911 годов Если годы Столыпинской реакции характеризовались депрессией в промышленности и разгулом контрреволюции в политической жизни и идеологии, то с 1911 года начинается новая страница в истории России, которая по определению Ленина кавычки и в экономическом, и в политическом, и в идейном отношении отличается противоположными чертами. Подъем промышленности, неспособность контрреволюции к дальнейшему наступлению, прежней силы или энергии и так далее, пробуждение демократии, заставившее прятаться, настроение веховства, ренегатства, ликвидаторства. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 22, страница 319-я. Во второй половине 1910 года число стачечников в России возросло почти в полтора раза по сравнению с первым полугодием. Впереди шли московские рабочие, которые дали 30% всех стачечников страны, но стачки 1910 года носили преимущественно экономический и оборонительный характер, и большинство их оканчивались поражением. В 1911 году число стачечников по сравнению с 1910 годом более чем удвоилось – 105 тысяч против 47 тысяч. В отличие от 1908-10 годов, стачки 1911 года в общем носили наступательный характер. Рабочие требовали возвращения завоеваний 1905-1906 годов, прежде всего повышения заработной платы и сокращения рабочего дня. В 1911 году значительно возросло число политических стачечников с 3777 в 1910 году до 8380 в 1911 году. В ноябре 1910 года в связи со смертью Льва Николаевича Толстого, выступившего незадолго перед этим со статьей «Не могу молчать», Страстным протестом против смертных казней большевистский центр начал кампанию против смертной казни, символа всего 3 июньского режима. Во многих городах произошли бурные сходки, политические стачки, совместные демонстрации рабочих и студентов под лозунгом «Дало смертную казнь». Наметившееся оживление в рабочем движении нашло отголосок среди студенчества и демократической интеллигенции. Царские власти, запрещая любые студенческие организации, даже землячество и кассы взаимопомощи, оказывали поддержку реакционной части студенчества так называемым академистам из членов Черносотенного союза русского народа. На провокации и репрессии студенты в 1911 году ответили общей забастовкой. Несколько тысяч студентов были, было исключено из высших учебных заведений. В знак протеста против реакционной политики министра народного просвещения Л.А. Кассо виднейшие профессора Московского университета В.И. Вернадский, Н.Д. Зелинский, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, С.А. Чеплыгин подали в отставку. Страница 407. «Большую роль в сплочении». Передовых рабочих вокруг большевистской партии сыграла легальная газета «Звезда», начавшая выходить в декабре 1910 года под руководством Ленина. Уже в 1910-1911 годах для царя и дворцовой Камарильи все очевиднее становилось непрочность и даже призрачность разрекламированного Столыпиным «Успокоение». Убийство Столыпина в Киеве 1 сентября 1911 года провокатором Д. Г. Багровым, очевидно, лишь предупредило его отставку. Шестая пражская Всероссийская конференция РСДРП С 5.18 по 17.30 января 1912 года в Праге проходила шестая Всероссийская конференция РСДРП. По важности обсуждавшихся вопросов она имела значение в съезда. В решении по докладу Ленина о современном положении и задачах партии конференция определила тактику партии в условиях нового революционного подъема, восстановление и укрепления нелегальных партийных организаций и создание широкой сети легальных опорных пунктов для работы в массах. Она приняла также решение об издании ежедневной легальной газеты – Отметив наступление политического оживления в стране, конференция заявила, что основными целями борьбы остаются свержение царизма, демократическая республика, восьмичасовой рабочий день, конфискация помещичьей земли в пользу крестьян. Под этими лозунгами решено было ввести предстоящую избирательную кампанию в 14-ю Государственную Думу. Суть ее Ленин определил двумя словами – «За революцию». Смотрите. Полное собрание сочинений, том 20, страница 362. Конференция исключила из партии меньшевиков-ликвидаторов и избрала большевистский ЦК во главе с Лениным. На конференции был воссоздан Центр для практического руководства революционной борьбой в России Русское бюро ЦК РСДРП.